Седьмое. Также относительно пресловутого изречения око за око и зуб за зуб, выставляемого всегда как образец мстительности, не кажется ли вам, что это изречение относится именно к непреложному закону кармы? И если мы прочтем следующие слова Христа, вы слышали, что сказано древними, «Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду». «А я говорю, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумец, подлежит гиене огненной». Евангелие от Матфея, глава 5 стихи, 1, 22. То есть закон, выраженный устами Христа, Будет много суровее закона Моисея, если не принять и его в том же смысле непреложного закона кармы. Потому явим справедливость. Также в той же главе стих 17-18 Христос говорит «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить я пришел, но исполнить». «Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или черта не придет из закона, пока не исполнится все». А евреи, как мы знаем, жили законами Моисея. Некоторая кажущаяся непоследовательность дальнейшего утверждения в той же главе, стих 38-39, вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Можно отнести к некоторой неполноте в передаче мысли, ибо это утверждение, несомненно, тоже имеет отношение к закону кармы. Объясню ниже. Теперь. Представим себе положение, в котором очутился бы Моисей, если бы он не стал противиться злому и предоставил бы худшему и грубейшему элементу растлить и уничтожить всех лучших, могущих воспринять основы нравственности и порядка. Что стало бы с его заданием? На его обязанности вождя и земного законодателя лежала защита и ограждение верившегося ему народа, и нарождающегося порядка, и потому противление злу должно было быть положено в основании строительства. Во всех учениях ревности мы видим утверждение действенного противления злу. Так и величайший мудрец Китая, законодатель Конфуций, говорил «за добро добро, а за зло по справедливости» помимо всего, мы не знаем в точности и во всей полноте законов Моисея. Ведь вся Библия перестроена, уж не говоря о многих неточностях и пропусках в переводе. Да что говорить о Ветхом Завете, посмотрите, как разница между собой хотя бы английская и русская версии Нового Завета. При переводе «тайной доктрины» на русский язык мне приходилось постоянно сталкиваться с этими неточностями. Кабалла, как и все другие религиозные и философские системы, является отзвуком тайной доктрины Востока через Веды, Упанишады, Орфея, Египет, Халдеев, Ассирию и и так далее. Во всяком случае, субстрат ее тождествен со всеми другими системами. Основы Кабалы именно следует отнести к самым древним временам. В тайной доктрине Блаватской указывается, что евреи заимствовали свои представления о космогонии из Индии, от халдеев и египтян. Потому и Моисей, как еврей и ученик египетских жрецов, должен был знать о законе кармы. Также в той же доктрине указывается, что еврейский народ – выходцы из Индии. Одно из племен вышло из Индии и смешалось через браки с теми семитскими народностями, с которыми им пришлось столкнуться в своем странствовании, потому евреи — нечистые семиты, но в них течет и арийская кровь.